Глава пятьдесят вторая. Давид и Мелоды доедали приготовленный на скорую руку омлет, когда во входную дверь позвонили. «Это мама?» — с надеждой спросил ребенок. «Несомненно. Сложи тарелки в раковину, сынок, и подожди меня». Он вытер руки кухонным полотенцем и направился в прихожее. Его разрывало желание увидеть, как Летиция входит в комнату, и ярость, которая все еще мучила его. К тому же он не мог избавиться от дурного предчувствия, в каком состоянии она вернется. Единственное, на что он надеялся, так это на то, что она достаточно успокоилась, чтобы не начать выяснять отношения Примело. Когда он открыл дверь, За ней стояли двое мужчин, и один из них спросил густым, хорошо поставленным голосом. «Месье Давид Брюнель?» Оба выглядели лет на сорок. На одном был вельветовый костюм, на другом — кожаная куртка. От удивления Давид на несколько секунд онемел. Потом кивнул, нахмурил брови, сглотнул и спросил. «А в чем дело?» «Лейтенант Петронинки?» представился, предъявив удостоверение тот, что был в кожанке. «Мы расследуем дело об убийстве Эрнеста Вельмо. Мы можем пройти в дом, месье?» Хотя смерть Эрнеста и казалась ему подозрительной, такое подтверждение своей догадки привело его в изумление. «Об убийстве?» — воскликнул он, не скрывая удивления. «Полицейские вошли в дом, и второй...» Тот, что пока не сказал ни слова, протянул ему листок бумаги. Давид посторонился, чтобы дать им пройти, и машинально взял листок. «По поручению другого судебного учреждения мы должны провести у вас обыск. Я попросил бы вас не поднимать шу. Этот спич был прерван появлением мило. Мальчик возник в проеме кухонной двери, угрюмо разглядывая незнакомцев». Привет, приятель, сказал лейтенант Петронинке. Как тебя зовут? Мальчик ничего не ответил и быстро подошел к отцу. Правильно, сынок, прибавил второй полицейский. Оставайся с папой, все будет хорошо. Подняв на Давида понимающий взгляд, он подстраховался и решил, что присутствие ребенка избавит их от лишних хлопот. Все вместе они прошли на кухню. Давид и Мило. Бок о бок шли за полицейскими следом. Обыск был весьма тщательным. Шкафчики, ящики и холодильник обшарили сверху донизу. Каждую коробочку, каждую банку или кружку. Словом, любую емкость открыли и посмотрели, не забыв при этом слив раковины, мусорные мешки и все имеющиеся в наличии полочки. «Вы один живете с сыном?» «Нет». еще жена а где она сейчас она давид покосился на мило по всей видимости он колебался отвечать или нет мы поссорились произнес он наконец решив что правда лучше всего и она вышла прогуляться чтобы успокоиться когда вы позвонили в дверь я решил что это она думаю она скоро вернется а из за чего вы поссорились спросил лейтенант петронинки не переставая обшаривать каждый уголок застигнутый врасплох давид немного помолчал потом ответил ну скажем так у нас сейчас не самый легкий период второй офицер посмотрел на давида опустил глаза на мило и понимающе покачал головой полицейские перешли в гостиную и продолжили обыск. «А что вы ищете?» — поинтересовался Давид. «Можете зажечь свет в саду?» — вместо ответа спросил лейтенант Петронинки. Давид щелкнул выключателем, и терраса осветилась, а офицер тем временем уже открывал раздвижную дверь, готовясь выйти на улицу. Его напарник приступил к обыску в столовой. Оба работали методично, спокойно и неспешно. Мило с отцом остались в гостиной. И тут Давид увидел, что Петронинки снял фонарь, висевший у него на поясе, и, светя перед собой ярким лучом, отправился вглубь сада. Воспользовавшись тем, что они остались одни, Мило шепнул отцу: Папа, а зачем пришли полицейские? Не волнуйся, мой хороший, все в порядке. «А когда вернется мама?» «Скоро». Давид и хотел бы сказать что-нибудь более существенное, чтобы успокоить сына. Но все силы уходили на то, чтобы скрыть собственное беспокойство. А в голове у него теснилась целая толпа вопросов. И задать он их не мог. Мешал страх выдать свою тревогу. Отчего в действительности умер Эрнест? Зачем этот обыск? И почему именно у него в доме? Он что, фигурирует в деле как подозреваемый? Сыграла ли какую-то роль его прошлое хулигана-токсикомана? Или все это нормальные процедуры, учитывая, что он одним из последних видел Эрнеста живым? Ну а тогда почему его не вызвали в префектуру, как на другой день после смерти Эрнеста? Может, полицейские ищут что-то определенное, без чего их шансы ничтожны? размышление давида прервал голос петронинки который вернувшись на террасу звал напарника бона иди ка посмотри напарник вышел из столовой и подошел к петронинке сердце у давида сильно забилось что он там нашел он двинулся вследом за бона велев мило оставаться на месте но мальчик потянул отца назад ему хотелось быть все время с ним рядом «Подожди меня здесь, мой хороший, я сразу же вернусь». «Папа, не оставляй меня одного». Тоска, прозвучавшая в голосе сына, потрясла Давида. Он обернулся к полицейским, но все-таки решил остаться с сыном. Петронинки и Бона вернулись через несколько секунд. «Вам придется проехать с нами в префектуру, месье Брюнель. Нам нужно задать вам несколько вопросов. Я уже все сказал вашему коллеге на следующий день после трагедии. Без особой убежденности запротестовал Давид. Петронинки пристально, с легкой угрозой, на него взглянул. Месье, не заставляйте меня при ребенке доставать наручники. Тихо и жестко произнес он. Вы можете кому-нибудь доверить мальчика, пока не вернулась ваша жена. Растерявшись от такого оборота дела,. Давид помотал головой. Собрать мысли воедино он был пока не в силах. «В противном случае мы должны будем забрать его с собой», продолжил офицер. «Но я сомневаюсь, что это лучшее решение вопроса и для него, и для вас. Вам действительно не с кем его оставить?» «Нет». «И нет ни родственников, ни друзей, ни соседей?» «Соседи». Во рту у Давида пересохло, и он нервно сглотнул. Конечно, его всегда можно оставить Тифен и Сильвену, но будет ли это хорошим выбором, учитывая все последние обстоятельства? Но время поджимало, и чертов Петронинки не сводил с него глаз, парализуя всякую способность соображать. Нет, только не к Тифену и Сильвену. Летиция ему этого не простит. Оставалась возможность взять милос с собой в полицейское управление, чтобы он дожидался в одной из безликих, холодных и враждебных приемных. Но это может напугать семилетнего ребенка, который будет знать, что папа где-то рядом и что папу допрашивают. В мозгу у Давида всплыли воспоминания собственной юности, бесконечные допросы, психологический прессинг полицейских, тоска, сомнения, ненависть. а иногда и насилие. В голове теснились образы, звуки, запахи. Все, что потом снилось в кошмарах и чего он надеялся навсегда избежать. Потрясенный, что собрался подвергнуть Мило такому испытанию, Давид вдруг понял, что и сам его не выдержит, если сын будет где-то рядом, в соседней комнате. Ребенок был его ахиллесовой пятой, и уже само его присутствие делало его уязвимым. Если он хочет владеть всеми своими психологическими ресурсами, ему нужно отвести сына в надежное убежище, и как можно скорее. Надо выбирать наименьшее из зол. «У нас есть соседи», — тихо, почти шепотом сказал он. «Отлично, пойдемте к ним». Давид быстро обернулся к Мило. присел на корточки, чтобы быть вровень с ним, и в нескольких словах все ему объяснил. «Послушай меня, мой хороший. Я должен сейчас поехать вместе с полицейскими. Ненадолго. Я быстро вернусь. А тебя я отведу к тете Тифен, и ты там подождешь, пока мама тебя заберет. Хорошо?» «Я хочу поехать с тобой, папа!» — взмолился мальчик осипшим голосом. «Не надо, мой милый. Это не самое лучшее для тебя место. Тебе лучше побыть у тети Тифен. Малыш опустил голову, и по его щекам покатились слезы. Давид подумал, что сердце его сейчас разорвется. Он обнял сына и прижал к себе. «Пойдемте, месье Брюнель», — торопил его Бона, стоявший сзади. Давид встал, взял за руку Мило, и все отправились к Тифен и Сильвену. Открыв дверь, Тифен не смогла скрыть удивления. За дверью стоял Давид, с ним Мило, а по бокам еще двое незнакомых людей, чью враждебность она инстинктивно угадала. От такой картины Тифен онемела. «У меня нет времени на объяснение», — начал Давид, хотя она еще не успела задать ни одного вопроса. «Мне придется отъехать на сегодняшний вечер», а Летиция ушла на прогулку, Она скоро вернется. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ты можешь пока присмотреть за мило? Конечно. Из-за спины Тифен появился Сильвен, и Давид кивнул ему в знак приветствия. Потом помялся и продолжил. Мы с Летицей немного повздорили, и она ушла, хлопнув дверью. Я не знаю, когда она вернется. И еще она не в курсе того, что сейчас происходит. «С тобой все в порядке, Давид?» — спросила Тифен, вглядываясь в двух мужчин, держащихся позади него. «Да, да. Это по поводу смерти Эрнеста. Ничего серьезного. Я, наверное, вернусь поздно, уже ночью. Самое позднее — завтра утром». Он протянул руку к Тифен, заставляя Мило пойти за ней. Но мальчик крепко вцепился в отца. Тифен обняла его с искренней нежностью. Давид бросил последний взгляд на сына и попытался улыбнуться. Улыбка вышла бесконечно грустной. Уже стоя на пороге, он достал свои ключи от дома и отдал их Тифен. Летиция вышла в сердцах и не взяла с собой ключи. «Ты можешь дождаться ее возвращения?» или оставить на двери записку, чтобы она знала, что забыла ключи и что мило у тебя. Не думаю, что это известие ее обрадует. У меня нет выбора. После этого он ушел вместе с полицейскими, которые отконвоировали его к машине. Тифен стояла на пороге и провожала его глазами, пока полицейская машина не скрылась из виду. Тогда. Опустив глаза на Мило, она ласково потрепала его по голове. Пошли в дом, Мило, а то замерзнешь. Ты ел что-нибудь? Мальчуган согласно кивнул. Стефан закрыла за собой дверь. Тогда давай я сразу уложу тебя спать. Подожди меня наверху, я быстро вернусь. А ты пока можешь выбрать какую-нибудь книжку, если хочешь, интересную историю на ночь. Мальчик медленно побрел вверх по лестнице. Тифен с Сильвеном переглянулись одновременно ошеломленным и торжествующим взглядом. «Сейчас или никогда», — шепнула она, дождавшись, пока Мело отойдет достаточно далеко, чтобы ее не услышать. «Лучшего случая нам не представится». Летиция вернулась домой минут через двадцать. Ключей она не нашла, и ей пришлось позвонить в дверь. но ей никто не открыл.